Изредка, наплыв благоухания, говорил о близости Тамариных садов. Как он знал эти сады? Там, когда Марфенька была невестой и боялась лягушек, майских жуков. Там, где бывало, когда всё становилось не и можно было одному, с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами, зеленлёное муравчатое там, Тамошние холмы, томление прудов, там- там далекого оркестра,